Глава 26. Неожиданное предложение. Первым делом Нимфен Каприз набросил на себя заклятие ускорения. Они с пумой полыхнули прозрачно-оранжевым светом и двойным факелом рванули к нам. Животное отталкивалось от песка мощными прыжками. Артур синейской подачи бросил им навстречу огромный щит-полусферу размером чуть ли не со всю арену. Я успела разглядеть усмешку превосходства на губах Каприза. Мол, как же этот выскочка меня боится, что создает такие исполинские щиты. Сфера раскрылась по диагонали непрозрачным лиловым стеклом. Пума легко взбежала по ее покатому шипящему боку, пробежала всю немалую длину щита, а затем спрыгнула аккурат за спиной Эдинбруга. Нимфен издав ликующий возглас, наколдовал копье и метнул его в Артура. Тот развернулся на пятках и щелчком пальцев обрушил свою защиту. которая сыпалась таким кристально-осколочным ливнем, что копьё мгновенно пригвоздило к земле. Сам Эдинбрук выставил против своего же смертельного дождя уже новую сферу, поменьше. Когда всё отгремело, Нимфин сотворил огненный шар и бросил в Пуму, она, изогнувшись изящным полумесяцем, отразила его вартура, да ещё и разбив шар на дюжину более мелких. Техника каскада. Ага, это мы проходили. Артур заморозил шары росчерком абсолютного нуля. Заклинания звучали с дикой скоростью. К сожалению, новые формулы, которые Артур потенциально мог создавать и которые были бы большим сюрпризом для кого угодно, ему, конечно же, нельзя было бы применять во время экзаменов и вообще до выпуска из университета. Так что всё шло строго по учебной программе, и от того силы и возможности соперников были равны. Каприз нападал Артур в основном защищался, используя только одну руку. Вторую он держал за спиной, как фехтовальщик. В хороших дворянских домах это считалось особым шиком. Каприс, увидев это, усмехнулся, но сам руку убирать не стал. И правильно. Изящным манером не место на боевой арене. Следует сказать, что Нимфин очень ловко обращалась со своей пумой. Он не стал сразу натравливать её на меня, хотя имел на это полное право. Вместо этого каприз использовал потенциал фамильяра, то передавал кошке пасы, то отражение, то подпитывался энергией, то и зарабатывал всем этим дополнительные очки за вертуозность. Подозреваю, про себя Нимфин посмеивался над тем, что я, в отличие от его полезной кошечки, стояла столбом за правым плечом Эдинбурга и не делала ничего, только испуганно открывала и закрывала рот, переминаясь с ноги на ногу. А потом стало очень соблазнительно с точки зрения дикого зверя отпрыгивать туда и сюда, совсем как красное полотно матадора, о котором я на днях так удачно вспомнила. Наконец Нимфину надоело сражаться. Наверное, он прикинул, что уже набрал все нужные баллы за сложность программы, а значит, теперь можно было закругляться. Аллилуйя. Хотя я надеялась, что это случится быстрее. Каприси ещё раз скользнул по мне оценивающим взглядом. решил завершить дуэль по примеру предыдущих студентов, той стране в фамильяра, а не Колдуна. Это было разумно. Они с Артуром стояли друг друга и никак не могли пробить бреши один в защите другого. Предавить с помощью пумы жалкую землянку вот лучший выход, ведь тогда бой закончится сам по себе. Каприз что-то гортанно крикнул, и пума рыча и брызгая слюной, на полном ходу рванула к шеломлённой мне. Вот и конец игры. Она прыгнула, вытянув когтистые лапы и пролетела сквозь визжащую иллюзорную вилку, а потом покатилась кубарем по ледяной дорожке, тотчас заботливо наколдованной Эдинбургом. Та-дам! Вот и подоспела наша хитрость. Сейчас объясню. Иллюзорную меня Артур наколдовал в самом начале боя под прикрытием непрозрачного лилового щита, тогда как я настоящая в тот самый момент, пока пума прыгала поверху Отбежала она к край площадки и слилась там с пейзажем. Для этого мы применили ту же технику маскировки, какую юный Эдинбрук использовал в Деканской спальне в Галакие. Надеюсь, только у меня на лбу потом не будет вышивки. Вот почему Артур прятал одну руку за спиной, её он удерживал плетением. В общем, весь бой я будучи невидимкой, стояла на заранее оговорённом месте, готовая принять обманный пас в тот момент, Когда нимфины помат вликутся. И этот момент случился. Из заленты сопряжения, объединяющей чувства студента и фамильяра, Каприст тоже дёрнулся, когда Пому завертела на льду и схватился за закружившуюся голову. Артур тотчас кинул в мою сторону формулу полнейшего захвата бедолаги. Я с готовностью шагнула навстречу плетению и вывернула руки хитрым образом так, чтобы заклятие, достигнув меня, разделилось пополам и рвануло в две стороны. в спину нимфину и в хребет пуме. Победа была близка. Мы точно получим высший балл за сотрудничество, за атаку, защиту, находчивость и чёрт возьми, милосердие. Захват не причиняет боли. Но не успела формула долететь до соперников, как над ареной вдруг разнёсся низкий звук. Бом! Все заклятия потухли разом, как отрезало. Я шарашина обернулась. Чёрта в гном стоящий у гонга поднял табличку: "Перерыв". Ах ты ж! Я перехватила взгляд Каприза. Он был многообещающе убийственным. Помощники экзаменаторов вытолкнули нас сериями в разные стороны и всучили бутылки с водой. 3 минуты отдыха. Орали они, отвратительно бодро похлопывая нас по плечам, а потом снова в бой. Чёрт! Брмадалая глядя на Артура. А теперь-то что? Нашу хитрость мы истратили впустую, и кажется, сейчас меня сгрызут в первую же секунду боя. Я окружу тебя щитом, не сгрызут. Но ведь нельзя держать стабильные щиты и кидать атаки одновременно. Что ещё целый раунд в обороне простоим? И снова перерыв, и так до вечера. Я могу опять сделать себя невидимой. Ты где-нибудь затаишься. Пума дикое животное. Она мигом найдёт меня по запаху. В первый раз она просто не ожидала подвоха, поэтому не искала вовсе. Артур перестал отвечать на мои очевидные истеричные реплики. Он тоже был не очень тороатным нынешнему раскладу. Ладно, сказал наконец Динброк, одним махом вылил всю бутылку воды себе на голову, чтобы охладиться. Этот жест в его исполнении был настолько шедеврально рекламным, что я даже немного утешилась. Да, страшно. Да, сейчас умрём. Но с каким же красивым гальянцем меня свела судьба на прощание. Ладно, повторил Артур, тряхнув головой. По правилам, я не имею права трогать чужого фамильяра, но своего, конечно же, могу. Есть одно заклинание, которое по-хорошему занимает минимум час вязи и на чисто истощает колдуна очень сильно. Но Ай, ладно, восстановлюсь как-нибудь. Похоже, он уговаривал скорее самого себя, чем меня. Помнишь, как я нарастил тебе русалочий хвост? Да. Нас уже звали обратно на арену. Я не сказал тебе об этом, но меня восхитило, как быстро ты адаптировалась к изменённому силу. Это какая-то землянская особенность. Вы очень легко подстраиваетесь под обстоятельства. Помню по Борису. Мы галианцы будем приходить в себя целый день. Даже если нам просто сделать перепонки между пальцами или что-то столь же безобидное. Короче, вилка. Мы уже выходили на песок, зрители хлупали, экзаменаторы что-то бубнили. Артур на мгновение затормозил, тремя пальцами взял меня за подбородок и, глядя в глаза, чтобы точно дошло, сказал: "Я сейчас сделаю тебя тигром. О'кей?"